И незаметно один другому отодвигали капусту по тарелке. А Фая, подойдя и будто еще больше осердясь, брала в свою руку нечувствительные, скрюченные, вялые пальцы его раненой руки. Показывала их Ивану Даниловичу. «Че он ей навоюет рукой этой?» Она как тряпки разминала бессильные его пальцы. «Че он может ей...» Он отобрал руку, отшутился. «У меня, Фая, работа умственная, не пехота, а артиллерия. Тут можно вовсе без рук». «Ты, может, думаешь, с чего?» — горячо напустилась Фая. «Да по закону ведь, по закону. Иван Данилович, если не по закону, лучше не проси». И младший брат любимым словцом старшего подтвердил «Точно». Теперь Третьяков понял, зачем их позвали сюда, что Фая шептала там Саше на кухне. «Чудная она Фая. Ее, если сразу не испугаешься, так разглядишь, что человек она хороший. Вот если бы можно было дров для Саши попросить». Ну что ж, по крайней мере, эту рюмку он мог выпить с чистой совестью. Иван Данилович, от которого Фаи и Саше ждали слова, взял живой красной мясистой кистью левой руки деревянный свой протез в черной перчатке, переложил поудобней. Вот и на правой была бы у него такая же сильная красная кисть. Но, может быть, потому он и жив сейчас, что одна рука у него деревянная, а уж младшего брата наверняка она от фронта заслонила. — Ну что, Василий, есть у тебя там или вся? А то пожми, пожми. И Василий Данилович пожал, и как раз три рюмки налилось. Крупными пальцами старший брат взял свою рюмку, сказал неопределенная веска, который человек кровь свою за родину пролив. Имеет право. И будет иметь. И первым махнул водку в рот. На улице Саша спросила виновата. «Ты не обижаешься на меня?» Он улыбнулся с улыбкой старшего. «Чудны его без фаи, а я еще понять не мог, чего мы туда идем, заговорщицы». Но почему всегда самые лучшие? Вот и отец мой, и Володя бедный. 19 лет успел только погибнуть. Ты не сердись, что я все о нем говорю. Я вот уже лица его не вижу. Помню, какое оно, а не вижу. Они подошли к госпиталю. Фонарь у ворот освещал снег вокруг себя. Отчего мы туда идем? — спросил Третьяков. — Но ведь тебя искать будут. А я сам найдусь. Саша дальше фронта не пошлют. Идем к Таболу. Не замерзла? И, обрадовавшись, поражаясь только, что им раньше этого в голову не пришло, они быстро пошли назад, снег только звенел, Под его кованными каблуками глава 21 с улицы с мороза духота в палате показалась застойной третьяков осторожно притянул за собой дверь пошел на носках когда глаза начали различать увидел раздеваясь, что в соседней кровати с подушки улыбается Атраковский. И самому смешно стало, когда увидел со стороны, как он крался в темноте между кроватями. «Капитан!» — шепотом позвал он. «Потяните рукав!» Атраковский сел на кровати, босые ступни плоско встали на пол. После недавнего приступа Белланд совсем слабый, почти не вставал.